Кто не рискует, тот не пьёт. Да и не надо. Снегину успел добраться до Петровки под конец рабочего дня. Нашёл! воскликнул он с порога. Что нашёл? обернулся к нему один из оперов, окидывая капитана скучающим взглядом. Народ уже собирался расходиться по домам. Чернобровый подполковник стоял в наброшенной на плечи куртке и отдавал подчинённым последние распоряжения. Грабителя, похоже, нашёл, а может, и деньги, выпылил Снегин. Где? Теперь на него все смотрели с интересом. Гнедой, свидетель, тот, у которого грабители угнали бежевую Ладу, он ведь в Ждановском живёт. Ну, начальство пригвоздило Снегина взглядом. И что тут такого? Так, сосед Гнедова, Паша Тяж. Их участки лишь забор разделяет. Именно в баре у Танжёрова я и нашёл номер от пропавшей машины. Скажете совпадение? Голос Снегина звенел нескрываемым торжеством. Так. Подполковник снял куртку. Докладывай, как положено. Танжёров вызывает к себе Вждановская и девчонка из бара, когда жена уезжает на курорт. Консуматорш и склоняет их к интимной связи. Одного из них даже избил, и она всю ночь у гнедова в Хибаре пряталась. А практически бескозной машине мог знать только человек, хорошо знакомый с Гнедым. У Танжерова трёхэтажный особняк. Уверен, что с верхних этажей соседний участок прекрасно просматривается. Предполагаю, что если немедленно провести у Танжерова обыск, то украденные деньги мы найдём, а может и оружие, пистолет Копылова. Ты соображаешь, что говоришь? Вот полковник грузно опустился на стул. Ордер на обыск это не хухры-мухры. Нужно судебное заседание, присутствие адвоката, а главное основания. Номер, который на тебя упал в баре Танжерова исчез, исчез. Улик таким образом нет. Есть только твои умозаключения, Снегин. Да, но фотки-то остались. И с этими фотками следствие пойдёт в суд, требовать ордер на обыск, не смеши. Адвокат Танжеров спокойно это требование отклонит, да ещё и посмеётся над нами. А может, обследование? предложил один из оперов. Побыстрому получим разрешение. Можем и сегодня наведаться. Танжеров нас даже на порог не пустит без адвоката, хмуро сказал подполковник. Имеет право. Но если всё делать по букве закона, через суд, то улики Паши Т-ш успеет перепрятать. Адвокат ему пулей позвонит, как только выйдет из зала суда. Неважно, каким окажется результат заседания. Предлагаю завтра утром, вмешался Снегин, у которого по-прежнему горели глаза. К Танжерову жена приехала, а сам он на грудь основательно принял. За руль сегодня не сядет. Максимум завтра в столицу выдвинется. И если мы приедем с утра пораньше, то и возьмём его тёпленьким. Он не откроет нам дверь, Женя, тяжело вздохнул подполковник. А если откроет, то в дом не пустит и ни за что не подпишет согласия на обследование помещения. Он же сидел за разбой, 7 лет провёл в колонии строгого режима. Указывает на зубок. Проще Минфин раскрутить на увеличение базовой пенсии в два раза, чем Пашу Танжерева на подпись в разрешение на обследование его частной собственности. А если на удачу, предложил всё тот же Опер. Снегин прав, не бывает таких совпадений. Решает Ставашш подполковник. Я думаю, стоит рискнуть. Капитан у нас везучий. Хорошо, начальник спецгруппы тяжело вздохнул. Снегин под твою персональную ответственность. Пиши рапорт, основание дообследования. Найдём деньги, возьмём тебя на Петровку, клянусь, сотрудником в штат. А не найдём, уволите из органов, сам решишь. Уshortин ты, как бы тебе это обозначить, непредсказуемый. Вот-вот. Я не говорил, что в доме у Паши мы обязательно найдём деньги. Видать, я ослышался. скинул соболиные брови подполковник. Не, Геня, ты это сказал. Я думаю, мы найдём пропавшую машину, Ладу, в гараже у Танжерева. Вот в этом я уверен. А про деньги нет. Хорошо, согласен на Ладу. Это улика, причём весомая. Короче, формальности я беру на себя. Завтра утром поедем в Ждановское, сам поеду. Да ещё и с помпой выдвинемся на двух машинах. Тут нужен антураж. Вы, молодёжь, понятия не имеете, как надо разговаривать с такими, как Танжерев. Очень непростое завтра денёк ждёт, а сейчас по домам. Перед такими событиями надо хорошенько отдохнуть. Снегин волновался. Одно дело интуиция. Но с чего он решил, что в гараже у Танжерова пропавшая Лада? Но тянуло Снегина в этот треклятый гараж неудержимо. Легковая служебная машина, на которой они ехали по гравийке, тряслась, как авиалайнер, попавший в зону турбулентности. Из-под колёсту и дело выскакивали камни и отлетали в лобовое стекло. Водитель матерился. "Снегин, если мы там в Ждановском ничего не найдём, ремонт за твой счёт", зло сказал он. "Придёт тебе, товарищ капитан, каталой побыть". Хмыкнули справа. "Ты, говорят, в бильярд играешь классно". "В снукер", машинально поправил Снегин. "Чего достают? И так трясёт от нервов". А вдруг ошибся? Вот и разведёшь кубаке парочку лохов. За всё надо платить, Снегин. Достали парня. Ша, скомандовал подполковник, а то сами на лежали можно подумать. Женька хотя бы старается. Я стараюсь, заверил он. Небо хмурилось и сегодня, накрапывал дождь. Под конец пути они практически ползли, поскольку водитель сбросил скорость до минимума. Когда в лобовом стекле после удара камня размером с орех появилась звёздочка, ехавший за ними минивэн чувствовал себя чуть лучше, но тоже можно сказать, крался. В начале улицы им встретилась женщина средних лет, бредущая по направлению к дому Танжерова. На женщине было тёмно-синее балонивое пальто, в руках она держала мужской чёрный зонт. "Погодите", сказал водителю Снигин. Похоже, это дом работницы Танжерева. Ну, Её-то нам и надо, понятой будет. Притормози-ка, Николай, велел подполковник. Женя, на тебе понятые. Вылезай из машины и не упускай дом работницу. Здесь, скажи, жители раз-два и обчёлся. Я ещё Гнедову привлеку соседа. У меня с ним контакт налажен. Понятые будут, заверил он, выпрыгивая из машины. Женщина в балонином пальто застыла на обочине, куда отступила, увидев полицию. Похоже, раздумывала, не повернуть ли обратно. Галина, рванул к ней Снегин, чтобы не упустить. Постойте, откуда вы меня знаете? искренне удивилась она. Он. Мы из Мура, прямо кино, не удержала женщина. Вчера только детектив по телику смотрела. Предлагаем поучаствовать в съёмках, пошутил он. Всё будет по-настоящему. Вы будете присутствовать при обследовании помещения. Неужто обоскопаша наконец-то будет, усмехнулась она. Что значит наконец-то? насторожился Снегин. А то и значит, хоть бы нашли уже в сердцах, сказала Галина. Такие деньги с неба не валятся, и честным путём миллионы не заработаешь. Бандитом Паша был, бандитом и остался. Вы, похоже, не очень-то любите своего работодателя. Да чтоб он сдох, вырвалось у домработницы. Жена его вчера мне ещё позвонила, велела приехать в доме прибраться, грязным, мол. Могла бы и сама посуду помыть, чай не барання. Она ведь из местных, Машка-то, родня моя дальняя. А к лидзи как нос задрала. Пойдёмте, холодно здесь стоять. Снегин невольно поёжился и дождик Заведя Галину в незапертую калитку Танжёрова, куда уже вошли операвы во главе с подполковником, Снегин на рысях рванул в Хибару к гнедому, моля создателя, чтобы Пашин сосед оказался дома и хотя бы частично вменяемым. За забором Танжёрова уже слышались разборки. Паша Тяшев в самом деле не собирался впускать полицию в свой дом. Теперь точно выпрут, уныло подумал Снегин. но настойчивость начальства, а главное его опыт недооценил. Когда Снегин вернулся на участок Танжерева в сопровождении Андрея Петровича Гнедова, кое-как натянувшего треники и накинувшего телогрейку прямо на грязную майку, то увидел следующую картину. Паша Тяж стоял в дверях как скала, одетый в тельняшку и фирменные спортивные штаны. За его спиной надёжно повисла шаровая молния. которая и в спокойном состоянии выглядела убийственной, сверкала зелёными глазищами и грозно сдвигала брови. Пускать в дом нижданных и само собой незваных гостей танжерово категорически не собирались. Дом работница Галина, мялась у крыльца, само же крыльцо оккупировали московские оперы, которые не собирались отступать. Противостояние, похоже, вошло в острую фазу. Ошибочка вышла, гражданин полковник, насмешливо басил Паша, спокойный и непрошибаемый, как танк. Подполковник: "Извиняюсь, Маша, звони адвокату. Надеюсь, меня никто не собирается останавливать". Паша тяж предавил взглядом оперов. Непозаконновые граждане менты пришли. Я ничего подписывать не буду без адвоката. Не заставите. И это не обыск, а обследование. пытались толковать ему тем более не по закону в чём меня конкретно обвиняют мы действуем в рамках уголовного дела возбуждённого по статье 162 УК паша издевательски расхохотался про эту статью я знаю всё а та да я можете не сомневаться понятия не имею кто вас навёл только ошибочка вышла и я этого так не оставлю я законы знаю ответьте Угрожающе сказал он. Паша тяж держался так уверенно, что Снегин заколебался. Не уж-то и впрямь ошибка. Если вы уверены, Павел Георгиевич, что вины за вами никакой нет, то вам тем более скрывать нечего. Я и не скрываю, но в дом не пущу. Попробуйте войти. Хорошо, в дом мы не пойдём, а гараж осмотреть можно? А зачем вам мой гараж? Насторожился Паша. В московском баре, неофициальным владельцем которого вы являетесь согласно нашей оперативной информации, Павел Георгиевич. Обнаружен номер от машины вашего соседа. Подполковник кивнул на гнедово. Её угнали. Я... Андрюху повашему ограбил, заржал Танжеров. Уморили. Да что там брать? Разве что дерьмо куриное на удобрение. Так я морковкой не интересуюсь. Андрюха, да ты богаче меня, оказывается. Раз я, Паша, тяж машину твою спёр. Как её там? Мазератти или Lamborghini? Гнедой засмущался. Ты что ли на меня заяву накатал? Сосед невольно сжался под тяжёлым взглядом Танжерова из Алебезил. Что ты, Павел Георгиевич, что ты? Я ни сном, ни духом. Что они в эту машину вцепились, не понимаю. Хватит припираться. Мужики, пойдёмте. Подполковник спустился по ступенькам, и когда домработница Галина в испуге посторонилась, решительно направился к гаражу. Маш, что-не там найти собираются? подмигнул Женя Танжеров. Не знаю, Паша, ты боделся холодно. Я это вот так не оставлю. Бывший бандит Паша Тяж, а ныне законопослушный гражданин Павел Георгиевич Танжеров очень хотел рассчитаться с правосудием. Сами нарвались. И с пульком ментам не будет. С адвокатом Танжеров решил поговорить сам. Пусть жалобу составит грамотно на незаконные действия Мура. Похоже, подставил ты нас, Женька, буркнул Снегино подполковнику ворот гаража. Уж очень уверенно держится гад. Сразу провокачать начал. Влипли мы. Ну что ж, он тяжело вздохнул. Открывайте. Ключи от гаража Танжеров, естественно, не выдал. Но замок оказался чисто декоративным элементом. Просто висел на дужке, но ничего не запирал. И в самом деле, кто рискнёт ограбить криминального авторитета? Со времён отсидки в Танжере в заматерел, оброс связями и обзавёлся адвокатом, которому сейчас звонил. Снегин заглянул в гараж и разочарованно выдохнул. Машина там стояла, огромный чёрный джип Горячий мустанг Танжерева, который любил машины породистые и крупные, под стать себе, но никаких следов бежевой Лады. Начинайте обыск футы осмотр. Скомандовал подполковник Аперам, прикидывая, как теперь выкручиваться. Пацану поверил, положился на его везение и сомнительные умозаключения. Теперь придётся всё свалить на этого капитана Молокососа. Снегину ныло посмотрел на Пашин джип и вздохнул. Партия не задалась. Прокатившийся по зелёному сукну чёрный шар замеру лузы киксанул, похоже, придётся расхлёбывать. Но разочарование довольно быстро сменилось удивлением. В дальнем углу гаража валялись какие-то доски, прикрытые ветошью. И когда один из оперوف её откинул, товарищ подполковник "Ликуя воскликнул он: "Гляньте-ка сюда!" В угол потянулись все, и минорное настроение сменилось бурным крещендо, уже в мажоре. "Это же, это между досками притулился чемодан, обычный такой чемодан, стандартный чёрного цвета. И всё бы ничего, но на его ручке висела багажная бирка. Ручная кладь." это означало, что не так давно этот чемодан куда-то летал и приземлился нигде-нибудь, а в Домодедово. Вот оно, тихо сказал подполковник, оформляя изъятие понятых сюда. И ещё это, самый зоркий из опировки внул на доске. Там лежала чёрная балаклава, по виду тряпка, если особо не присматриваться. Но муровцы пришли сюда с особым И прекрасно понимали, что перед ними две важные улики: чемодан, в котором курьер предположительно вёз деньги из Бишкека, и балаклава, похожая на те, в которых были преступники, ограбившие этого курьера. Улики весомые, это уже не фантомный номер от лады, который был и исчез. Чемодан с биркой исчезать не собирался. В это время Паша Тяж внушал адвокату, что ментов надо построить. И адвокат ему внимал. Они обо всём договорились, о гонораре тоже. И торжествующий Танжеров, надев для солидности чёрную косуху, отправился качать права. Лицо его сияло, как медный таз, начищенный до блеска. Понятые его всё видели. Услышал он голоса, раздающиеся из гаража. В вашем присутствии мы изымаем улики. Какие ещё улики? Танжеров рванулся в гараж. А, Павел Георгиевич, вот и вы. Вам эти вещи знакомы? Что скажете? Танжеров с недоумением смотрел на чемодан. "Я от чего-то не догоняю", выдавил наконец он. "Это ваше? Конечно, не моё. Тогда откуда в вашем гараже эти вещи? Тут Паша тяшу видел и балаклаву подбросили". По его щеке поползла капля пота. Интуиция Матёрова-уголовника подсказывала Танжереву, что он влип, и наезд на ментов не получится, а вот на него наедут конкретно. Я ничего подписывать не стану, хрипло выдавил он. Я отвечать на вопросы буду только в присутствии своего адвоката. Это ваше право. А о чём вообще базар? В чём меня конкретно подозревают? Ограбление на стоянке в аэропорту Домодедово, слыхал. Что-то Паша тяжно морщил лоб. Громкое дело. Предположительно, именно в этом чемодане курьер и перевозил деньги. Подполковник кивнул на найденную лику. Таро отдадут на экспертизу, и тогда, возможно, встанет вопрос об изменении вашего статуса, Павел Георгиевич, пока вы находитесь в статусе свидетеля. Всё по закону, как вы и хотели. Гоп-стоп, значит, ёте. Танжеров призадумался. Ну, ты сам посуди, начальник, наконец сказал он. Я давно уже завязал. У меня семья, жена, дети. У дочки концерт вчера был. Бизнес у меня с деньгами напряжонки нет. Сколько там спели? Миллион долларов США, чтобы я, Паша Тяж, подставился за лям, пусть даже этих твоих американских. Да ты на мой дом посмотри. У меня даже тёща на Ренджровере ездит. Танжеров, вам надлежит проехать с нами. Говорить будете в кабинете у следователя. Вы ведь знаете протокол. Мы, опера, беседы по душам это не к нам. Так что не спешите рвать на груди тельняшку, пригодится. Всё понял. Базара нет. Танжеров поднял вверх огромные раскрытые ладони. Пальцы веером, на одном массивная золотая печать. Он без лишних слов и сопротивления прошёл в микроавтобус с белыми по синему буквами полиция, бросив жене: "Дом закрой и езжай в Москву на моей машине. Свою тачку потом заберёшь". Мария Танжерова не стала причитать, молчикевнула и стояла у ворот, провожая задумчивым взглядом полицейскую машину, на которой увозили мужа, пока та не скрылась из виду. Снеги начал понимать, почему Танжеров, несмотря на свою любвеобильность, не собирается разводиться с толстухой, чьи волосы похожи на яичный желток. Она не только мать его детей, но и боевая подруга и закормильца, несмотря ни на что. "Горой везучий ты, Женька", шепнул Снегино подполковник. "Угнанной лады-то нет в гараже, и пистолет не нашли, но нашли чемодан. Теперь дело" пойдёт. Снеги на сам уже это понял. Второе невероятное везение за месяц. Осталось дождаться результатов экспертизы, но никто из оперативнов не сомневался, чемодан тот самый. Они уже подъезжали к Москве, когда мобильник в кармане Снегина завибрировал. Номер, высветившийся на дисплее, был незнаком. Женский голос в трубке тоже. Это капитан Снегин? Он самый? Макс сказал, вы поговорить хотите. Макс из бара. Вы Анжела, догадался Снегин. Можете и так называть. Я к следователю не пойду, я ни в чём не виновата. Вас туда как свидетелей вызывают. Снегин видел, что начальство внимательно прислушивается к разговору. А в бар вы зачем пришли ночью, да ещё и с девушкой? Вы ведь меня искали, задержать хотели, бармен сказал. Догадался Снегин. Допустим, Что вам надо от меня? Анжела, это не телефонный разговор. Где бы мы могли встретиться? Подполковник энергично закивал, мол раскручивая её. Хорошо, приезжайте в бар, не на улице же. В бар так в бар, легко согласился Снигин. Я тоже туда приеду. Во сколько? Приеду, я позвоню. И Анжела дала отбой. Консуматорша, уточнил подполковник. Да, она, та, которая с Копыловым пила. и которую Паша Тяжь сбил, по словам его соседа Гнедова. Вряд ли она даст показания против Танжерова. Ну теперь-то даст, когда понятно, что он сядет. Уверен. Так ведь улики. Главная улика это пистолет Снегин. Он и сам это прекрасно знал, а пистолет они не нашли. Разве что Танжеров надёжно его спрятал.